он предпочитает немолодых женщин?» Я сказала, что намерена приобрести машину, все равно какую, пусть и не новую, кроме малой литражки. «Или взять на прокат, в залог могу оставить доллары». Я уже давно приметила, что бабники, как правило, отличаются сообразительностью, вот и этот моментально усек смысл моих пожеланий. «Пошли», — только и сказал он. «Мы, правда, не пошли, а поехали, хотя ехать пришлось не больше четырех минут». Рассеянный хозяин какой-то роскошной виллы на окраине города подтвердил. Да, он охотно избавится от этой старой развалины в лице полонеза. Куда ему столько тачек? Правда, развалина еще в очень неплохом состоянии, да вы и сами посмотрите. Насколько я успела сориентироваться, хозяин роскошной недвижимости сбил состояние на производстве кровельной черепицы. Во дворе блестел лаком новенький Мерседес, а в гараже рядом с поношенным полонезом дремал новый Ниссан. Мы договорились, что пока я беру его полонез на прокат. Вот, оставляю вот эти доллары, несколько сотен, а через неделю решу, покупаю или машину возвращаю. Мне вручили ключи и техпаспорт на машину. Вот только бензина в ней оказалось мало. Перед тем, как двинуться в синюю даль, следовало запастись горючим. Посреднику я дала 100 долларов, и он был счастлив. На бензоколонке под заправкой стоял «Фиат-125». Его хозяйка, женщина с огромной шапкой спутанных черных волос, стряхнула последние капли со шланга, и тут к ней направился какой-то мужчина, при виде которого у меня тревожно забилось сердце. Было в нем что-то такое, настораживающее. Я замерла за рулем полонеза, боясь выйти, хотя ноги уже успела выставить наружу. Мужчина приближался. Пышноволосая владелица Фиата подняла бензозаправочный пистолет, чтобы заткнуть его за колонку, но рука у нее дрогнула, Она нажала на клапан, и мощная струя бензина ударила мужчине прямо в лицо. За следующие десять минут я могла спокойно, не привлекая ничьего внимания, не только заправиться и расплатиться, но и отъехать с бензоколонки, ибо половина ее обслуживающего персонала корчилась от хохота, держась руками за животики, остальные же суматошно пытались навести порядок. Черноволосая баба вся в слезах покинула, наконец, бензоколонку, по дороге раздавила чью-то канистру с маслом, за ней с проклятиями погнался хозяин канистры. Я удалялась в противоположном направлении». До родного города я доехала без приключений, правда, уже поздней ночью, и остановила машину у теткиного дома. Во дворе даже нашлось для нее свободное место. Ключи от теткиной квартиры всегда были у меня с собой. Я решила, могу себе позволить отдохнуть после дороги, в конце концов, и время дня, то бишь ночи, не подходящее для того, чтобы что-либо предпринимать. Предпринимать я начала с самого утра. Ни с Миколаем, ни со свекровью я никак не могла связаться по телефону. Набирала и набирала их номера. Без толку. Сколько можно крутить проклятый диск? Терпение кончилось, и я решила. Еду. Арендованный полонеза очень хорошо себя вел. Бензином я запаслась предусмотреть по дороге, так что ехать можно. Сев в машину, я вдруг решила по пути заскочить на центральный вокзал. За прилавком знакомого окошка камеры хранения стоял совсем другой человек. Точно другой. У того не было усов. Вряд ли за неделю успел отрастить такие грандиозные. Я выждала момент, когда окошка окошко никого не оказалось, и подошла. Разговор начеловежливый, даже несколько заискивающий. «А, прошу, паны, такая у меня неувязочка получилась. Несколько дней назад я оставила вашему сменщику вещи...» Не стала сдавать, просто попросила сделать мне одолжение и подержать под стойкой. Он пошел мне навстречу. Не скажете, когда его дежурство? Ну, — Это зависит от того, какой был сменщик, — ответил усатый, задумчиво глядя на меня. — Нас тут трое работает. — А те двое где? — Тех двоих нету. — Это я вижу. А когда будут? Можете мне сказать? — Нет. — Что нет? Не могу сказать. Почему? Служебная тайна? Да ну, какая там тайна? Просто оба на больничном и неизвестно, когда выйдут на работу. Говорил он со мной вежливо и даже охотно, но как-то слишком уж часто посматривал куда-то в сторону, что мне решительно не понравилось. Вспомнив, что я сама посоветовала мафиозе подождать меня на центральном вокзале у камеры хранения, я всполошилась. Возможно, они последовали моему совету. Нет, сейчас встречаться с ними не входило в мои планы, ведь их товар находился у свекрови, а с ней я еще не встречалась. Придется еще раз забежать к вам, небрежно бросила я усачу. Или лучше расскажите, как отыскать этих ваших больных сменщиков. А для начала загляните под прилавок, стоит ли там еще моя сумка. Такая большая, целлофановая, зеленого цвета. Не буду ее забирать, не бойтесь, возьму у того дежурного, кому оставляла. Вы только скажите, стоит оно еще или нет. Усадь послушно нырнул под стойку и доложил, вынырнув, нет, не стоит. Какое-то шестое чувство заставило меня обернуться. В этот момент из-за газетного киоска вышли два подозрительных типа и направились ко мне. Третий приближался со стороны рядов пустых автоматических ячеек. Тут к окошечку камеры хранения стопотом и грохотом подвалила группа пассажиров с детьми и вещами. Я воспользовалась случаем, протолкалась сквозь них в сторону, свободно от противника, и кинулась бежать. Выскочила на перрон, и тут опять повезло. Перон запрудила беспорядочная толпа только что выгрузившихся из вагона русских с кошмарным количеством багажа. Затесавшись в середину чудовищных узлов и сумок, по которым почти не видно было тех, кто их нес, я пробилась на ту сторону перрона и по стеночке добралась до выхода. «Ты послушай!» — просвистело у моего уха. Я оглянулась. «Пчелка!» Знакомство наше состоялось три года назад. Я подрядилась оформить витрину маленького частного магазинчика на оживленной торговой улице, работала по ночам, оставляя дверь открытой, поскольку приходилось часто выходить чтобы взглянуть на дело рук своих снаружи. Во время одного из таких выходов я услышала дробный стук кублучков, резко разносившийся в ночной тишине, и на меня налетела девушка, безусловно пьяная и смертельно напуганная. «Спрячь меня», — попросила она, стуча зубами, — «будь человеком». Я была человеком, тем более, что услышала звуки приближающейся погони, цокот подкованных ботинок по неровным булыжникам мостовой. Втолкнув девушку в магазин, я на засовы заперла дверь за нами, через ее темное стекло, наблюдая за тем, что происходило перед моей освещенной витриной. Двое тоже пьяных хламонов, пошатываясь и грязно ругаясь, навалились на мою дверь и принялись дергать ее за ручку. А рожи у них, особенно у одного, за одну такую рожу можно ссылать без суда и следствия. К счастью, на шум явилась патрульная машина, тогда еще милицейская, и затормозила перед освещенной разоренной витриной. Банджоги нырнули в соседнюю подворотню и удрали дворами. Разглядев за дверным стеклом мое лицо, милицейские власти выразили желание поближе со мной познакомиться. Я предъявила им паспорт и договор с владельцем магазина на оформление витрины. Заверила, что сама в состоянии привести витрину в порядок, хорошо, в случае необходимости обращусь к ним за подтверждением того, что не я разорила витрину, мы расстались довольны друг другом, и они уехали. Все это время девушка просидела в уголке под прилавком и от страха протрезвела. «Эти двое, — рассказала она, — не такие уж плохие парни. Прикончить ее собирались просто потому, что нервы у мальчиков расшалились, ничего, к утру проспятся и успокоятся. Это они сейчас орали». «Пришьем! А так они смирные, утром сами же пойдут на мировую!» За да что они так ополчились на нее, девушку уточнять не стала. Назвала свое имя — Пчелка. И поклялась мне в благодарности по груб жизни. Пчелкой же ее назвали за ее трудолюбие. Она и в самом деле, прошипани, пани, знаете, какая работяга. Никогда никому не отказывала, как бы не устала. «Ничего, сама она из деревни. Надо же вернуться с деньгами, вот и вкалывает». Девушка мне понравилась. Она не производила впечатления беззастенчивой и проженной куртизанки, и я еще подумала, что вряд ли она заработает состояние. Я попыталась направить ее заблудшую душу на путь истины и спросила, не лучше ли, раз уж она такая трудяга, заняться каким-нибудь другим трудом? Ведь ее профессия тяжкий хлеб. Девушка вежливо согласилась со мной, но на этом разговор на тему о труде и закончился. И хотя она тяжко вздохнула, но я поняла, что менять профессию девушка не собирается. Я пожала плечами. В конце концов, я не армия спасения, грешников обращать не умею. Девушка провела у меня часа два, мы боялись, что смирные ребята вернутся. Все было спокойно. И на рассвете она удалилась, босиком, с туфлями в руках, на всякий случай. Потом я несколько раз встречала свою пчелку в разных частях города, и, признаюсь, она производила мне наилучшие впечатление Похоже, невзирая на работоспособность, дела у нее шли неважно. Она всегда мне кланялась и дружески подмигивала. И вот теперь встретилась на вокзале в такой для меня драматической ситуации. Схватив за руку, пчелка потащила меня за собой. Бегом мы преодолели несколько переходов. Выбежали на перрон, откуда отправлялись пригородные электрички, и пчелка, втолкнувшая меня в Пружковскую, которая готовилась к отправлению,